И он медлил. Тишину прорезал дикий вопль отчаяния и агонии и быстро оборвался. Винс прекрасно понял, что это означает. Его телохранитель уже мертв. Вслед за этим свет в доме погас. Видимо, кто-то выключил главный рубильник в подвале. А решив, что дальше медлить нельзя, Винс Востальяна заспешил по лестнице в кромешную тьму по направлению к холлу. Но вдруг услышал, как со стороны кухни кто-то движется по направлению к нему. Винс окаменел. Это не были обыкновенные человеческие шаги. Слышалось какое-то непонятное поскрипывание, шипение и шарканье. Эти звуки заставили Винца содрогнуться, вся кожа у него моментально покрылась мурашками. Он чувствовал что-то мерзкое, какое-то существо с белыми мертвецкими глазами и холодными липкими конечностями. И это существо направляется прямо к нему. Фантастические видения не были его уделом. У прагматичного Винца Востальяна было такое же богатое воображение, как у ствола дуба. И все же он не мог преодолеть ужаса, охватившего его своими подлыми щупальцами. Ноги ему не повиновались. Сердце, которое и так бешено билось, теперь норовило выпрыгнуть из груди. Он понял, что живым до двери ему не добраться. Авинс повернулся и стал подниматься вверх. А в одном месте он споткнулся, но сумел удержаться на ногах. К тому моменту, когда он добрался до спальни, приближавшиеся звуки становились все громче, все противнее, все ужаснее и алчнее. Через окна в спальню проникал слабый свет с улицы, достаточный, чтобы увидеть богатую обстановку. Итальянскую кровать XVIII века, роскошный рабочий стол с хрустальным письменным прибором, ценные антикварные безделушки. А если бы Винц обернулся, он бы смог разглядеть хотя бы очертания своего преследователя. Но Винц не оборачивался. Он боялся посмотреть назад. А вдруг ему почудился какой-то неприятный запах. Похоже, серо. Нет, но что-то весьма похожее на сиру. Глубоко в подсознании Винс догадывался, кто преследует его. Его мозг отказывался назвать это существо, но подкорка его знала. А вот почему Востальяно и бежал в такой слепой панике с такими широко раскрытыми, испуганными глазами, как у животного при ударе молнии. Ноги несли его через спальню к ванной. В полной тьме со всего ходу он наткнулся на дверь, она распахнулась, а Винс быстро заскочил в ванную, захлопнул дверь и запер ее изнутри. Но в самый последний момент он полуобернулся и увидел во мраке множество мертвенно-бледных глаз, десяток, а может и больше. По двери кто-то ударил, потом еще раз и еще нападавших было много. Дверь затряслась, замок задрожал, но пока удерживал напор. Раздался еще удар, еще. Существа в спальне шипели и скрипели намного громче, чем прежде, хотя издаваемые ими звуки были явно внеземного происхождения. Понять их было нетрудно. Существа злились из-за того, что упустили Винца, ведь только что он был почти в их власти». Предметы. Да, именно предметы. Как ни странно, но это слово лучше всего подходило для них. Винцу казалось, что он сходит с ума. Но подкорка упрямо твердила. Предметы. Не сторожевые собаки, не какие-либо известные ему животные. Просто что-то из области кошмаров. Только существа из кошмаров могут превратить россаморанта в перепуганную до смерти беспомощную беззащитную жертву существа стали громко грызсти дверь судя по звуку клыки у них были достаточно острыми